Вы имеете отношение к смерти моей жены? Вырвалось у с т и в а Ответа не последовало. Он подождал и осторожно повернул голову. Похититель ушел. На другой стороне завелась машина. Часы показывали 2.38. в с т р е ч а заняла меньше трех минут. Следят ли за ним? Сидит ли на крыше соседнего здания наблюдатель, чтобы доложить, если он двинется с места? ФБР не получит сигнала из чемодана. Об изменении места нахождения они не поймут, что встреча уже прошла. Стоит ли уехать раньше? Нет. В 2.53 с т и в развернул машину и направился обратно в Манхеттен. В 3.10 он уже был в офисе ФБР на углу 6 9 й улицы и третьей авеню. К его машине бросились мрачные агенты и принялись выкручивать фары, пока лифт поднимал их на д в е й этаж. Хью у г р ю м о выслушивал его объяснения. Стива представили с е д о в л а с о м у мужчине со спокойным, умным лицом, наполовину скрытым темными очками. Джим несколько раз прослушал кассету, сообщил Хью. По звуку голосов и особому эху он заключил, что Шерон и Нила держат в почти пустой, холодной комнате размером приблизительно 11 на 23 фута. Это может быть цоколь здания железнодорожной станции. На записи слышен отдаленный шум поездов. Стив изумленно в о з р и л с я на него. Позже я постараюсь уточнить детали, сказал слепой агент. Волшебства тут никакого нет. Я просто внимательно слушаю. Все равно, что разглядывать образцы под микроскопом. Холодная, почти пустая комната цоколь вокзала. Стив с укором посмотрел на Хью и, по вашему, ш е р о м все это запланировало. Не знаю, просто ответил Хью. Мистер Петерсон, я хочу спросить о последнем голосе на кассете. Не уверенно начал Джим Оуэнс. У вашей жены случайно родной язык был не французский? Нет, вовсе нет. Она выросла в Филадельфии, а в десять лет ее отправили в пансион. А что? Интонация ее голоса свойственна человеку, для которого английский не первый язык. Постойте, Нина же говорила мне, что у нее была няня француженка, и в детстве она даже думала по французски, а не по английски. Об этом я и говорю. Тогда это не подражание. Вы правильно установили голос вашей жены. Хорошо, значит я ошибался, заключил Хью. Но Джим говорит, что последнюю запись наверняка добавили на кассету после ш е р о н и Нила. Подумайте, мистер Петерсон, это спланировал кто-то хорошо знающий вашу личную жизнь. Может, вы были на вечеринке, где снимали домашнее видео, и кто-то мог записать голос вашей жены, а потом вырезать из з а п и с и отдельные слова? Думать об этом было нелегко. Стив нахмурился. Кантри-клуб. Когда его обновили и перекрасили четыре года назад, то сняли некий фильм в благотворительных целях. Нина была рассказчицей, ходила из комнаты в комнату и объясняла, что было сделано. Уже что-то. Могла она употребить эти слова в какой-то момент фильма? Возможно. Зазвонил телефон. Хью схватил трубку, назвался, напряженно выслушал говорившего. Отлично. Действуйте. Он повернулся к Стиву с видом охотника, напавшего на свежий след. Кое-что проясняется, мистер Петерсон. Вам удалось четко заснять машину и номерной знак. Мы ее ищем. п е р в а я Робкая надежда. Почему же по-прежнему душит ком в горле? Что-то говорила ему. Слишком просто, ничего не выйдет. Джим Оуэн спротянул руку на голос Стива, мистер Петерсон. Еще один вопрос. Мне показалось, что она открывала дверь. Не знаете ли вы случайно, где могла быть дверь, которая открывается с необычным легким скрипом, что-то вроде кьюирк? Джим удивительно точно с ы м и т и р о в а л звук ржавого шарнира. Хью и Стив посмотрели друг на друга. Это насмешка, равнодушно подумал Стив. Фарс. И слишком поздно что-либо делать. Хью ответил за него. Да, Джим. Именно так открывается дверь на кухне мистера Петерсона. Глава тридцать п я т По дороге от бара мельница Арти чувствовал, как ноющая тревога расползается по телу, вытесняя приятные ощущения собственной безопречности, которым он так наслаждался в последнее время. Он рассчитывал встретить в баре Била л Люфца, из него так полезно было выкачивать информацию. А мальчика нет? А где он? Как мистер Петерсон? К нему приехали гости? Петерсон вряд ли сказал Люфцам, что Нил и Шерон пропали. Наверняка он знает, что Люфцы держать язык за зубами не умеют. И раз Бил не пришел, значит Петерсон позвонил копам? Нет, не копам, а ФБР. Парень, назвавшийся Питом Лернером и задававший столько вопросов агент ФБР Арти это понял. Он вывел темно-зеленый Фольксваген Жук на южную сторону м е р и т Парквей, от тревоги вспотели подмышки, руки и лоб. Двенадцать лет пролетело. Тогда его мариновали в офисе ФБР на м а н х э т т е н е Ну же, Арти, торговец газетами видел, как ты ушел с девушкой. Куда ты ее повел? Я посадил ее в такси. Она сказала, что встречается с каким-то парнем. Каким парнем? Откуда я знаю? Я вынес ей сумку и все. Они ничего не могли доказать, но старались, очень старались. А как насчет остальных девушек, к Арти? Посмотри-ка на фотографии. Ты вечно околачиваешься возле автовокзала Порт-Аторити. Несколько ты подносил сумки. Не понимаю, о чем вы. Они подбирались к нему. становилось слишком опасно. Поэтому он уехал из Нью-Йорка в Коннектикут, нашел работу на автозаправке. Шесть лет назад выкупил ремонтную мастерскую в к а р л е Аризона. Вот где он допустил большую ошибку. Зачем только он сказал р о т а й л е н д не Аризона? Может, парень, назвавшийся Питом Лернером, и не заметил, но все равно это была ошибкой. У них нет против него никаких улик. Если они не начнут копаться в прошлом... Когда его допрашивали насчет девушки из Техаса, приезжай ко мне, в Гринвич Виллидж, сказал он ей. У меня много друзей художников, которые умеют работать с красивыми моделями. Но у них не было и нет доказательств, ничего. Он нигде не поскользнулся и знал это наверняка. Это твое жилье? – спросила она. Это свалка? Он выехал с Меррит на Хатчинсон Ривер и, следуя указателям, двинулся к мосту Трокснек. У него родился гениальный план. Угонять машину опасно. Владелец может вернуться через 10 минут, а копы могут поднять тревогу. Не успеет он проехать и пяти миль. Нельзя угонять машину, если не уверен, что владелец не помешает. Например, смотрит фильм 3 0 летней давности или сидит в самолете. На мосту т р о к с н е к горели предупреждающие огни. Лед, ветер. н о это не страшно. Он хороший водитель. А трусы, которые не умеют держать руль, сегодня сидят по домам. Тем легче перемещаться. В 20 минут 1 2 о г о он въехал на парковку номер пять аэропорта Лагуардия, где предоставлялись скидки для тех, кто оставляет машину надолго. Фокс вытащил из автомата квитанцию, шлагбаум поднялся, и он медленно поехал по парковке, стараясь скрыться с глаз служителей н а в ы е з д н о й полосе рядом с автоматом регистрации. Он нашел свободное место в девятой секции между Крайслером и Кадилаком и позади Олсмобиля. Среди них жук был не заметен. Тогда он откинулся на сиденье и стал ждать. Прошло сорок минут. Заехали две машины: одна вызывающе красная, другая желтый универсал. Обе слишком бросаются в глаза. Хорошо, что водители не обратили внимания на свободные места рядом с ним и двинулись в дальний левый конец парковки. Потом медленно проехала еще одна машина, темно-синий Пантеяк, остановился в трех рядах впереди. Фары выключились. Водитель вышел, подошел к багажнику и достал большой чемодан. Этот не сразу хватится своей машины. Низко съехав на сиденье, так что лишь макушка виднелась на уровне лобового стекла, он наблюдал, как мужчина захлопнул багажник, взял чемодан и двинулся к ближайшей остановке, откуда автобусы уезжали к терминалам. Автобус подошел через несколько минут. Фокс убедился, что мужчина сел в него.